Так равномерно в уничижении и конфузии чина моего и фамилии. Он и дворянин, и сам притом гнусного вида, характер имеет бранчливый и преисполнен разного рода богохулениями и бранными словами.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 Не для чего иного, как чтобы нанесть смертельную для моего чина и звания обиду, обругал меня он им гнусным словом.